Думаешь, что нет? Ну тогда займёмся блинами. Ты мне после расскажешь, почему он уехал. Есть у тебя яйца? У меня нет кур. Мои не принесли тебе яиц, боясь разбить их по дороге. Ну, может быть, ты займёшь у кого-нибудь? Она смутилась.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 думала я, чтобы мой мальчик не написал мне, если он жив. Я знал, что ты не умеешь считать и не сможешь прочесть моё письмо. А кроме того, я до смерти боялся барберрена. Развём не продал меня за 40 франков старому музыканту, не вспоминая, не вспоминая об этом мой маленький рыми. Я не жалуюсь. Я только объясняю тебе, почему я не писал. Я боялся, что если Барбарен узнает, где я, он снова захочет продать меня. Поэтому-то я ничего и не написал тебе, когда потерял своего хозяина, которого очень любил. Так значит, он умер? Да. И я о нём сильно горевал.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 Ах, вы мои добрые, славные мальчуганы. Во время этого разговора матушка Барбарен месила тесто для блинов, мать яла молхвор постоянно крывала на стол. Затем я сбегал, принёскувши свежей воды. Когда я вернулся, миска была полна прекрасным жёлтым тестом. А матушка Барбарен приготовляла сковородку. В печке ярко горел огонь. Маттиа подбрасывал в него ветку за веткой. Каписиде у очага умильно смотрел на все эти приготовления, а так как огонь по временам обжигал его, он с лёгким визгом поднимал то одну, то другую лапу. Пламя было такое сильное, что свет проникал в самые тёмные уголки. Я видел, как на занавесках в кровати плясали тени, которые в детстве часто пугали меня по ночам. Матушка Барбарен поставила сковородку на огонь.